Об авторах. Бенджамин Николаус Ксавье Баркоу, немец старой закалки, родился в Берлине в 1956 году. В юности одобрял строительство Берлинской стены и выступал против политики, проводимой социалистами. Когда же стена была построена, уехал в Гамбург. Но счел жизнь в этом городе слишком упорядоченной и вскоре переехал в Лондон. То, что он там увидел, настолько потрясло его воображение, что о возвращении в Германию не могло быть и речи. После бурной и наполненной страхом ангст юности занялся изучением гуманитарных наук, тщетно надеясь, что это не всерьез. В зрелые годы жил и работал как свободный ученый и писатель. <coughs> и совсем недавно закончил историю Лондонской Венской библиотеки. Несмотря на то, что автор страдает хроническим нарушением кровообращения, Крейслав Штронг которые пока никак не удается вылечить с помощью настоек и трав он не сдается и продолжает трудиться, в надежде, что наступит день, когда он узнает, почему люди не понимают его. Тогда он вновь обретет свою погубленную душу, зилля, отправится в горы и начнет работу над давно вынашиваемым проектом мюзиклом «Вагнер». Штефан Зайди, Зайдениц, потомок старинного англофильского рода, Его предки так и не попали на последний баркас саксов, отплывший к берегам Британии полторы тысячи лет тому назад. Дабы компенсировать эту оплошность, автор целиком посвятил себя изучению Дальнего Востока и пропаганде японской культуры в Англии, английской культуры в Германии и немецкой культуры в Японии. В результате чувство реальности происходящего порой изменяет ему. Приобретенное без особых усилий за время учебы в школе Святого Павла в Итонском и Итонском колледже чувство превосходства пока еще не задавило в нем природный кефтонский темперамент, но он продолжает работать над собой.